Однако, хоть рот у него на боку, Менаши обделывает свои дела почище всех докторов. Во-первых, он из себя не корчит такого барина, как другие доктора. Как только его позовут, он тут же прибегает, запыхавшись. А во-вторых, он не прописывает рецептов. Лекарство он изгоновляет сам. У меня как-то вдруг появились озноб или лихорадка, начала колоть в боку. Наверное, от слишком долгого купания. Мать сразу же помчалась и привела лекарями наши. Он осмотрел меня и сказал своим кривым ртом, обращаясь к маме, «Нечего пугаться, пустяки!» Сорванец простудил легкий. При этом он достал из кармана синий пузырек и насыпал в шесть бумажек чего-то белого. Порошки называется это. Один порошок он велел мне принять сейчас же. Я, конечно, стал ломаться и вертеться во все стороны. Чуяло мое сердце, что это горько, как смерть. Так оно и было. Я угадал. Но горечь, горечь и рознь. Вы пробовали когда-нибудь свежую кору с молодых кустов? Вот такой вкус имели его порошки. Вообще имейте в виду, уж если порошки, значит, горькие». Однако не помог мне никакой Господь Бог. Я принял порошок, и света белого не взвидел. Остальные пять наказал он маме. Я должен принимать через каждые два часа. Нашел охотника, желчь глотать. Только мать отвернулась на минутку. Пошла рассказать моему брату Элли, что я заболел, Я все пять порошков выспал в помойное ведро, а в бумажки насыпал муки. Ну и работа же досталась с матери. Каждые два часа бегаю к соседке Песе, смотреть на часы. После каждого принятого мною порошка, замечала она, мне становилось лучше. А после шестого порошка я встал совершенно здоровым. «Вот это, доктор!» — сказала мать. Она не пустила меня в хедр, держала целый день дома и кормила сладким чаем с белой булкой. Ме наши всем докторам, доктор, дай бог ему здоровье и долголетие. У него есть порошки, которые воскрешают мертвых, возвращают жизнь. Так потом хвасталась мать перед всеми, вытирая по своему обыкновению глаза. Жену наши называют по мужу Менашихой, лекарихой. Она вредная женщина. Это все говорят. Знаете почему? Потому что она очень злая. Лицо у нее как нарочно мужское, голос мужской, сапоги мужский А когда, говорит, всегда кажется, что она сердится. Вообще слова не идет неважно Ни разу в жизни она нищему куска хлеба не подала. А дом у нее полон добра. Вы можете найти у нее варенье и прошлогоднее, и трехлетнее, даже десятилетнее. Но к чему ей скажете столько варенья, спросите у нее, она сама не знает. Такой уж у нее характер. Пропащее дело ее не переделаешь. Она знает одно, чуть наступило лето, только и делает, что варенье варит. Думаете, она варит на углях? Как не так. На колючках, на шишках, на павших листьях. Такого дыму напустит на всю улицу, что вздохнуться можно. Если вам случится как-нибудь попасть к нам летом, и вы почувствуете, что горелым пахнет, не пугайтесь, это не пожар. Это Минашаха-Ликариха варит варенье собственноручно, из собственных фруктов в собственном своем саду. Итак, мы добрались до сада, о котором я обещал рассказать. Чего-чего только нет в этом саду. Яблоки и груши, и черешни, и сливы, и вишни, и крыжовник, и смородина, и персики, и шпанка, и абрикосы, и малина, и шелковица. Чего уж больше, даже виноград к Новому году можно получить у лекарихи Менашхи. Правда, когда попробуешь этот виноград, глаза на лоб лезут, до того он кислый, и все же она за него получает хорошие деньги. Из всего она умеет делать деньги, даже из подсолнуха. Упаси вас Бог, попросить у нее подсолнух не даст. Она скорее даст вырвать себе зубы изо рта, нежели подсолнух из огорода. А уж яблоко, грушу, вишню или сливу. И говорить нечего. «Не дай Бог!» «Я знаю этот сад, как богомольный еврей слова молит. Знаю даже, где какой кустик находится, и что на нем растет, и уродится ли на нем что-нибудь в этом году. Откуда я все это знаю? Не пугайтесь, я там еще никогда не бывал. Да и как я мог там быть, когда сад огорожен высоким забором с ужасными колючками наверху? И вы думаете, это все?» В самом саду есть еще собака. Не собака, волк лютый, на длинные веревки. Он привязан, этот треклятый пес. И пусть кто-нибудь отважится пройти мимо, или пусть этому дьяволу только померещится, что кто-то идет мимо. Он начинает рваться с привязи, прыгать тела и лает так свирепо, как будто сам черт его за душу хватает. Спрашивается, как же я мог попасть в сад? А вот послушайте, я вам расскажу. Мендла, сына нашего резника, вы не знаете? стал быть, где он живет, вы и подавно не знаете. А дом его рядом с домом лекарями наши, и окнами глядит прямо в сад. Если сидеть у Мендла на крыше, видно все, что делается в саду у лекаря. Весь фокус в том, чтобы взобраться к Мендлу на крышу. Мне это нипочем. Знаете почему? Потому что дом Мендла рядом с нашим и гораздо ниже нашего. Стоит только вскарабкаться к нам на чердак, я это проделаю без лестницы, при случае я, может быть, расскажу вам, каким образом, и просунуть ноги в слуховое окошечко, и вы уже на крышу резника. Там вы можете улечься, как вам угодно, лицом кверху или лицом к низу. Во всяком случае, лежать вам придется обязательно, иначе вас могут, не дай бог, увидеть. А что вы делаете там на у на крыше? Я обыкновенно выбирал для этого сумерки, когда надо было идти в синагогу, читать поминальную. И денещ не кончился, и вечер не наступил. Самое лучшее время. Если смотреть с этой крыши, то клянусь вам, сад не сад, а рай земной. В начале лета, когда деревья начинают свисти, покрываться белыми пушинками, знайте, не сегодня, завтра на низеньких колючих кустах покажется зеленый крыжовник. Это первый плод, который вам хочется попробовать. Есть люди, которые дожидаются, когда крыжовник станет красным. Глупцы! Уверяю вас, когда крыжовник еще зеленый, он гораздо вкуснее и приятнее. Скажете, кислятина? Оскомину набивает? Ну и что же? Кислое так приятно, а против оскомины есть средство соль. Насыпать на зубы соль, держать с полчаса рот открытым, и можете снова есть тот же крыжовник.